Глава четвертая И секретные переписки компании VR Industries Директору Джерри Симмонсу Уважаемый мистер Симмонс, уведомляю вас, что на подведомственной мне территории произошел уникальный случай. Сотрудники НИИ Бионика смогли восстановить коматозного пациента номер 10843. Такой результат не единственный. Но уникальность данного случая заключается в том, что в мозг пациента был внедрен экспериментальный имплант разработки нейбионика Благодаря этому пациент номер 10843 смог управлять своим телом, находясь в виртуальном пространстве, созданном для него внедренным имплантом. Судя по добытым отчётам, это открывает поистине безграничные возможности. Направляя копии отчетов и выводы моих аналитиков в центральный офис, жду дальнейших распоряжений по данной теме. С уважением, Говард Колман. Куратор отделения VR Industries на территории Российской Федерации. Говард, я полностью согласен с выводами твоей аналитической группы. Результаты превзошли все наши ожидания. Ты делаешь огромный вклад в будущее нашей компании и в свое собственное тоже. Я знала, что на тебя можно положиться. Совет директоров компании сильно заинтересован в дальнейшем развитии данной технологии. Поэтому ты должен любой ценой получить доступ ко всем материалам лечения пациента номер 10843. В ближайшее время к тебе будут отправлены специалисты. Они профессионалы своего дела. Ты должен выполнять любые их распоряжения. Удачи, говар. С уважением, Джерри Симмонс. «Наконец пришел момент выписки. Я, попрощавшись со всеми, кого знал, вышел на улицу. День был прекрасный, солнечный и теплый. Так как родни у меня нет и никто меня не ждет, можно сразу приступать к выполнению всего, что я себе запланировал. Главная задача – вернуться в армию, а для этого нужно сначала навестить генерала Лащенко. Помнится, он обещал помочь». Я привычно воспользовался моим виртуальным интерфейсом вместо коммуникатора и зашел на сервис общественного транспорта. Сейчас мало у кого остался свой собственный автомобиль. Достаточно ежемесячно оплачивать небольшую абонплату на специальном сервисе, и из любой точки можно вызвать к себе беспилотную машину. Она прибыла через 4 минуты, и я отправился на вокзал. Билет на скоростной поезд до Рязани я заказал заранее, пока ехал в такси и забронировал гостиницу. Неизвестно, как долго я там пробуду. О деньгах я не беспокоился. Компания-производитель виртуальных капсул щедро заплатила мне за нераздувание инцидента. К генералу я смог попасть на третий день после прибытия. Секретарь пригласил меня. Я не заставил себя ждать. Но разговор у нас получился не такой, как я ожидала. Генерал сказал мне. «Понимаешь, Михаил, твой случай не до конца изучен. И ставить тебя рядом с остальными десадниками несправедливо по отношению к ним». Представь, если в самый ответственный момент ты отключишься. Из-за этого могут погибнуть твои боевые товарищи». «Как с этим не согласиться?» «Генерал прав. Но мне-то что делать?» Генерал еще продолжал мне говорить о рисках, ответственности и так далее, но я уже слушал его в полуха. Наконец он завершил свой монолог и напоследок сказала. «Михаил, мне жаль лишаться такого курсанта, как ты. У тебя был отличный потенциал, но сам понимаешь». Я кивнул в знак того, что прекрасно понимая, о чем он говорит. Генерала немного помолчал, а затем вздохнул и продолжил. «Миша, я дам тебе свои контакты». Он поколдовал над планшетом, и мне пришло оповещение о принятии сообщения. Я на автомате сохранил его через виртуальный интерфейс. «Если нужна будет моя помощь, звони. Помогу, чем смогу». На этом разговор был закончен, я вышел из кабинета. Так, в подавленном состоянии, я шагал по внутренней площади училища. Мимо меня пробежал взвод первокурсников полной экипировки. Но один из курсантов слегка прихрамывал. Я посмотрел ему вслед и увидел всплывающее окно. «Бронеход 2М. Конфигурация строй. Неисправность в коленном суставе. Возможные причины. Первое. Не была проведена настройка датчиков под пилота ББС. Второе. Износ деталей коленного сустава. Требуется диагностика ремонтным комплексом». Я задумчиво провожал бегущий взвод взглядом, не понимая, что делать. И в этот момент я понял, как попасть в ЭКДВ не через парадную дверь, а через служебный вход. Улыбка сама собой появилась на моем лице. Я могу быть техником по обслуживанию экипировки и оборудования десанта. Да, это не то, о чем я мечтал с детства, глядя на бравых солдат и пересматривая фильмы. Но я хотел связать свою жизнь с армией и не представлял себе других вариантов. А для того, чтобы стать техником, нужно получить диплом инженера. И я, не теряя времени, стал искать подходящий вуз. Поиски не заняли много времени. Подходящим учебным заведением оказался Федеральный Дальневосточный технологический университет. Судя по названию, он находился на другом краю моей необъятной родины. Все манипуляции я проделывал буквально на ходу. Снять броню с отеля, приобрести билет и вызвать такси-беспилотник. Мне нужно было торопиться, так как подача документов на поступление в ВУЗ заканчивалась через три дня. Я успел, правда пришлось понервничать. Подал я документы сразу на второй курс, так как у меня уже был окончен первый курс Рязанского училища, и общеобразовательные предметы обоих вузов перекрывали друг друга. Плюс к этому имелись рекомендации генерала Лащенко, чего было вполне достаточно для зачета первого курса и поступления сразу на второй. Генерал не ожидал, что я воспользуюсь его предложением так быстро, но с радостью мне помог. Комиссия долго проверяла и перепроверяла мои данные, но в итоге приняла документы. «У меня получилось». Теперь я студент второго курса ФАДТУ по специальности робототехника и системы автоматизации. План, который у меня появился еще там, на плаце училища, заключался в следующем. Выучиться на инженера робототехника и заняться обслуживанием или разработкой экипировки и снаряжения для ВКДВ. Это в итоге позволит вернуться в армию, но уже гражданским специалистам. Да, это не то, о чем я грезил. Но часть мечты лучше, чем ничего, а там посмотрим по обстоятельствам. Несмотря ни на что, у меня чесались руки. Так хотелось приступить к реализации задуманного».